Глава шестнадцатая Семённа зверем загнанным металась по избе. Взялась за стряпню, бросила, стирку запустила, половину машинки. Пылесос схватила, постояла с ним посеред коридора и назад убрала. А Иван молчал, стоял у окна, сложив руки на груди и смотрел на ворота. Думал? Ждал? Ответа Ленка не знала и спросить боялась. Когда она в третий раз поставила на огонь недавно вскипевший чайник, Иван не выдержал и тихонько, но с очень мужской твердостью, попросил. Лен, угомонись слегка, обернулся, обнял ее, в висок поцеловал. «Чего нервничаешь?» — посмотрел ей прямо в глаза. «Неужто думаешь, что раз дороги свободны?» так я сейчас соберусь и уеду». Ленка вздрогнула, рвана вздохнула, сделала безумно удивленный взгляд, покрутила головой и... разревелась. «Вань!» — еле произнесла она сдавленным голосом. «Сейчас же... Ну, в полицию надо. К врачам там...» «Никуда пока не надо», — крепко прижал ее к себе Иван. «По всей России выходные. скорая и полиция тоже отдыхают». «Ну, Вань!» — приложила Ленка пальцы к губам. «А если тебя ищут?» «Чего меня искать?» — хмыкнул тот. «Что я, преступник, что ли?» Ленка нервно моргнула, потрясла головой. «Ну?» — кивнул Иван. «Я ж наверняка всем, кому должен был, сказал, что я к тебе еду». Он с каким-то странным весельем заглянул к ней в глаза. Да? Раз уж я решил к интернет-знакомой ехать, я ж должен был об этом хоть соседу какому рассказать. Его губы дрогнули, будто он в этот момент еле сдерживал усмешку. Аленка покраснела. Отвернулась, вдохнула, выдохнула, отмахнулась. Ой, ну ладно, нахмурилась. Пойду тогда картоху переберу птицам. Хоть чем-то заняться надо. — Пойди, — кивнул Иван. — Давай я с тобой пойду. Тяжко без дела сидеть. А Никитич тем временем колесил по городу. Начальник его в новогоднюю ночь отличился. Точнее, жена его. А если совсем точно, то ее подруга. Девчата так спешили на вечеринку к мужьям, что сели не в своё такси. Ну вот оно их и завезло, куда не надо. У другой семейной пары чуть до развода не дошло, а шеф Никитича более устойчивый оказался. Но по улицам в вечерних нарядах побегали все. Так что 1 января слегли дома с температурой, женщины. Но ЧП было не в этом. У них пропал деловой партнер некто Чибис Юрий Петрович тоже из списка ФОПС, повыше Михайловского, между прочим. Мужик уехал на какую-то встречу, и больше о нем никто ничего не слышал. Вроде и волноваться, пока повода не было. Потерявшийся миллиардер был дядькой взрослым и вполне самостоятельным. За ним водилось всех послать и смотаться на три дня, например, в горы. Но и дела вокруг его бизнеса творились такие, что все, кто с ним хоть раз за руку здоровался, напряглись. Был этот товарищ очень лакомым кусочком, точнее, куском, а если совсем точно, кусищем, и при этом принципиальным одиночкой. Ни с кем в коалиции не вступал, никаких важных и правильных людей формальные партнеры не записывал. Ходил по краю, короче говоря. И многие считали, что доходился. В общем, весь деловой бамонт начал себе в срочном порядке лично охрану организовывать. Михайловский у Никитича тоже усиление попросил. Домой. За жену переживал очень. Майор Соколовский, как узнал, что та с на больничном, аж перекрестился. Подумал, что хоть он и не верующий, но надо боженьке свечку за такое везение выделить так как Ирма Михайловская дама была неугомонная и совсем не робкого десятка. А тут лежит себе в кроватке и лежит. Красота! Дом, в котором жили Михайловские, считался бизнес-классом и, в принципе, охранялся по периметру. Но Андрей, конечно, выделил еще двух пацанов. Самых надежных и терпеливых. Одного стоять у дверей внутри, второго снаружи. Обоим приказал быть при оружии, но пушки от хозяйки прятать. И вообще, помнить, что болеющая женщина хуже ребенка. Потребует капли в нос со вкусом маракуйи. Достать без возражений, если, конечно, хочется сохранить работу. Самому Михайловскому подогнали тяжелую тачку с бронированными стеклами, и тоже дополнительного охранника. В общем, все по стандартным отработанным схемам. Проверили камеры в офисе, в гараже, в холле дома, вокруг дома. Ну и напоследок Андрей проехался, купил для Марийки ананас, хорошего пармозана и, как обычно, селедки. Взял сразу несколько банок. Еще раз отзвонился шефу, еще раз набрал всех своих выдернутых с выходных удальцов, и с почти спокойной душой отправился в свояси Нет, он помнил и про полицию, в которую очень решительно обещали всем заявить, и про скорую, но в свете новых событий решил немного подождать. Появилась у него одна идейка. Домой приехал уже затемно, никому из соседей не пошел, но на следующее утро сам же к ним на двор и вломился. Про Цезаря напомнить. «О, привет, работяга!» — крепко пожал ему ладонь Иван, пристально вглядываясь в нового друга. «Вы в лес не передумали?» — кивнул на елке Никитич. «А то оттепель обещают. Сейчас снег подтает, и скакун наш не пройдет. Мужики при упоминании порося дружно заржали. «Лучше всяких ездовых жеребцов!» И все напряжение тут же растворилось уступив место привычному азарству и взаимопониманию. — Я за дверь взялся, — махнул рукой на сарай Иван. — Ща доделаю. — Рубанок-то еще нужен, — почесал затылок Никитич. — Неси, коли не лень, — кивнул Ваня. Майор пошел на свой двор сказать Марике, чтоб собиралась, да инструмент подхватить. Вернулся меньше, чем через двадцать минут. Чихая и сопя от куриного пера, подошел к Ивану. Тот возился с петлями, подпирая полотно плечом. Никитич поспешил к товарищу, протянул инструмент. «Юр, держи!» — окликнул соседа бодро. Тот, кого эта троица назвала Иваном, не думая, подхватил рубанок, но уже с ним в руках замер и медленно обернулся.